Крохот взрывов и стрельба приближались к центру села, к сельсовету. Густая едкой копоть, прибиваемая дождем, стлалась понизу, удушающей горечью теснила грудь. Около сельсовета догорали, исходя чадом, танки, слопнувшими от взрыва боками, с отброшенными башнями, с исковерканными орудиями. Домились грузовики, В кузовах тлело какое-то имущество, прикрытое брезентом. Площадь по-прежнему полыхала огнем. Были подожжены бензовозы, цистерны с горючим для танков. Горючее расплылось по земле, протекло в пруд и на воде пылало рыжими танцующими языками. Стены сельсовета потрескивали, готовые вот-вот заняться. А вокруг, на земле, На дорожке на крыльце валялись убитые немецкие офицеры и солдаты в расстегнутых кителях или в шинелях в накидку, во что успели одеться. Слева в дальнем конце села не утихала трескотня автоматов и пулеметов. Рота лейтенанта Рогова вела бой с боевым охранением, тесня его к оке. На площадь к сельсовету прибежал лейтенант Прозоровский. Лицо искажено страхом, смешанным с неосознанным чувством радости. Побывал в бою и остался живым. Даже не ранен. «Товарищ капитан!» — крикнул он, подбежав ко мне. «Где артиллерия? Артиллерия нужна! Немцев не можем вышибить! В магазине засели!» Командир роты послал за артиллерии. Из проулка на рысях к сельсовету подкатил старший лейтенант Скнига. — Нужна твоя помощь. — Всегда готов? — отозвался Скнига. — Веди, — сказал я Прозоровскому. Мы прошли мимо пылающей лужи. Лошади, озираясь на огонь, пританцовывали и дрожали. Затем обогнули небольшой пруд. Отражая пламя, он, казалось, до краев был налит красной водой. Неподалеку от пруда, из кирпичного здания магазина, немцы вели огонь из пулеметов и автоматов. Красноармейцы залегли, укрываясь за ближайшие избы. Нас встретил старший лейтенант Остапов и, кивнув на магазин, проговорил с удивлением. — Целое село захватили, а тут маленький орешек, и прыгаем вон сколько времени! — он усмехнулся. Знаете, что они нам только что кричали? Рус, сдавайся! Ну, не идиоты! Сейчас мы им покажем, Рус, сдавайся, весело сказал с книга и, обратившись к артиллеристам, скомандовал. Дайте-ка разочка три, цельтесь по окнам. После третьего выстрела рухнул край крыши. Из окон повалили дым и пыль. Пулеметы смолкли, и к магазину побежал, размахивая пистолетом и крича, лейтенант Прозоровский. За ним, по привычке пригибаясь, кинулись красноармейцы. В черном провале показался немец с поднятыми руками, с непокрытой головой, в расстегнутой шинели. Переступил порог, подталкиваемый идущими сзади. Пленные столпились на открытой и широкой площадке крыльца, поддерживая раненых. Бой в селе закончился. Лишь слева, где наступала первая рота, грозно бил пулемет. По улицам в зыбких тенях догорающих огней от избы к избе перебегали красноармейцы, заглядывали в уцелевшие машины, осматривали убитых, вынимая из карманов документы. «Имейте в виду, старший лейтенант, это было только начало боя. Завтра начнется самый главный», — сказал я. «Само собой понятно», — отозвался Остапов. «Немцы не смирятся с таким поражением и с такой потерей. От села до Серпухова рукой подать, — понимаю, товарищ капитан». «Надо готовиться к обороне», — приказал я. «Часть людей пусть отдохнет, остальных заставьте работать». «Все сделаю, товарищ капитан. Подсчитайте свои потери. Для раненых займите избу попросторней. И раненым немцам окажите помощь. Потом приходите в сельсовет». Я послал связных за командирами рот за комиссаром, за Чигинцевым и Тропининым. Взглянув на часы, поразился. Они показывали «три тридцать». Мне думалось, что бой длился какие-нибудь минуты. На самом деле он занял около двух часов. Я пошел мимо пруда к площади. Беспокойство мое все возрастало. Враг не простит нам такой дерзости и завтра постарается отыграться. А у нас боеприпасы на исходе, питания нет. Люди устали от марша, от боев и недосыпаний. И где мы сейчас находимся? «Рядом свои, или мы по-прежнему в окружении?» Дождик все сыпался, мелкие и споры. Холодные струйки стекали по спине между лопатками, вызывая дрожь. Сырая шинель давила на плечи. Услышав за спиной тяжелый чавкающий топот, я обернулся. Это был Чертыханов. «Товарищ капитан!» Лицо его расплылось в улыбке. «Ваше задание выполнено». Грязный, мокрый, он едва держался на ногах от усталости, напряжения и перенесенных опасностей. Но старался казаться, как всегда, бодрым и неунывающим. Кроме своего автомата на нем висело еще два немецких. По бокам — увесистые гранаты, в кармане — бутылка с горючей жидкостью. От встречи с Прокофием душа моя как будто оттаяла, стала теплее. — А мы, товарищ капитан, кое-на-что еще годимся, — немножко хвастливо сказал Чертыханов. Мы вышли на площадь. Горючее в пруду уже погасло, а на земле еще догорало небольшими островками. В воздухе черной метелью носилась копоть, мокрая оседала на лица, на плечи. Я вошел в помещение сельсовета. Прокофий включил фонарь. Негустой тонкий луч пробежал по лавкам, по столу, скользнул по углам. На полу лежали убитые немецкие офицеры, валялись полевые сумки, бумаги, карты. К порогу была отброшена рация. Чертыханов направил луч фонаря вверх, нашел лампу с разбитым стеклом и зажег ее. Фитилек горел тускло и неуверенно. При свете как бы ощутиме запахло дымом кислым и притерным. Стекла вылетели вместе с рамами, стол расколот надвое, скамьи валялись вверх ножками, а из печки взрывной волной вырвало несколько кирпичей, они еще хранили тепло. Печь на ночь натопили, грели чайник, он остался целым, полным теплого кофе. Бойцы вынесли из помещения убитых. Бумаги, сумки, карты собрали, и я ждал, когда прибудет лейтенант Тропинин, чтобы просмотреть документы. Первыми пришли командир третьей роты Кощанов и старший лейтенант Чигинцев, потом появились Остапов из книга. Подъехал со своим обозом лейтенант Тропинин. Последними пришли лейтенант Рогов и комиссар Браслетов. За ними привели группу пленных. Я приказал разыскать сержанта Мартынова. Чертыханов нашел коробку со свечами и, расставив их на столе, редком зажег. Стало светло. «За окна», — сказал я. Их кое-как заткнули валявшимися на полу шинелями, мешками, заставили досками. «А где лейтенант Золотухин?» — спросил Ярогова. Тот встал худой, длинный, с впалыми щеками. «Не знаю, товарищ капитан». В атаку шли вместе, и сам он, и ребята его вели себя, прямо скажу, геройски. А бой окончился, и Золотухина не стало. Сам ушел и людей своих увел. Свободной жизни захотелось, сказал Браслетов. Привыкли жить бесконтрольно. Я его еще раньше раскусил, только не успел высказать тебе своих сомнений. А бойцы наши вели себя действительно геройски. Будем представлять к награде, как ты считаешь комбат. — Обязательно, — сказал я, — составь список. А когда будешь писать бумаги для награждения, не забудь учесть предыдущие бои в лесу с парашютистами и под Тарусой. — Сделаю, — ответил Браслетов. Он взял со стола две свечи, поставил их на подоконник, аккуратно разложил лист бумаги, но писать не стал, с беспокойством потер лоб.